Так мы и двинулись. Впереди невидимый авангард из фальшивки и одержимый ведет разведку и предупреждает, если видит что-то подозрительное. За ними иду я, и порчу встроены в стены камеры, а уже следом все остальные. Кабинеты и лаборатории были безлюдны, э, безальтивны. И кое-где даже еще оставались дымящиеся чашки с каким-то напитком. Эвакуация персонала была проведена буквально у нас под носом, но это и к лучшему, полагаю. Мы продвигались медленно и осторожно, изучая окрестности и лаборатории. Дюссоль разжился кое-какими трофеями, и я тоже последовал его примеру. Как на поверхности мы вместо лаборатории увидели целый город, так и этот подземный комплекс оказался неожиданно большим – К тому же автокарта показывала, что под нами есть еще как минимум один этаж. Геофронт, блин. Они что, от пришельцев убежище строили? Ну, если так, они нас дождались. Нас все еще не атаковали. Возможно, много вариантов. Перебиты все размещенные здесь силы, телепорт работал только один раз, еще что-то, Но наиболее вероятно, что оставшаяся часть охраны занимается эвакуацией персонала куда-то на нижний уровень и организацией опорных точек, где можно нас встретить. Остальные члены нашей группы были согласны с этой версией. Кин со страдальческим выражением на лице выпустил на разведку еще одного духа. Опа, кажется, я нашел убежище аборигенов. Поскольку миникарта оставалась доступна супартийцам, они тоже заметили скопление желтых точек. Желтые это нейтральные цели, так? Осведомил сигнатов. Вроде того, согласился я. Не хотелось признаваться, что я и сам разбираюсь в своих способностях в основном примерно. Похоже, убежище гражданских прямо под нами, двумя этажами ниже. Надеюсь, нужный спец среди них. Осталось добраться туда, допросить, найти нужного и заставить удалить все данные, если это возможно. Вскоре весь этаж был осмотрен. Никого живого, и не видно спуска на следующий этаж. Даже автокарта не показывает. Дух кино, спустившись сквозь пол, показал наличие еще двух этажей, но прохода к ним тоже не нашел. Оставалось снова сделать свой. Хотелось бы только знать, противник не уверен в своих силах и не хочет больше атаковать или просто тянет для чего-то время». Возле обнаруженного автокартой скопления гражданских красных точек заметно не было, так что мы решили двигаться напрямую туда. Джару вновь принялась за работу. Похоже, после стены она освоилась, поскольку сейчас дело шло быстрее. Спуск на этаж под невидимостью. На этот раз первым был Дюссоль. Француз применил очередное заклинание из своих запасов, которое должно было обмануть камеры в помещении. Нам совсем ни к чему давать противнику знать, что мы приближаемся к цели. Джару, который я восстановил Ману, вновь взялась за работу Бура, а остальная команда на всякий случай приготовилась к обороне, однако реакции противника все еще не было. Планом было прикрыться иллюзиями и звукоизоляцией и допросить укрывшихся в убежище гражданских, не привлекая внимания охраны. Достаточно сложно, но вполне выполнимо. Гнатов и Дюсоль наложили чары, прежде чем Джару взялась за свою работу. Даже если в убежище нет камер, что вряд ли, когда мы спрыгнем вниз, это не может остаться незамеченным. На всякий случай, Дюсоль подготовил набор контейнеров с подходящими заклинаниями. Оказывается, у него имелись и противотехнические проклятия, не только Амп, но они были слишком редкими и дорогими, чтобы тратить их без серьезного повода. Видимо, тоже чудотворство. Пока что, впрочем, мы все еще оставались незамеченными. Скорее всего, охраны здесь действительно осталось немного, оно и логично. Тыкать кругом толпы вооруженной охраны попросту глупо, особенно если вход в это подземелье только один. Есть. Сквозь полуметровую дуру в полу ничего не было видно. Эффект иллюзорных чар с этой стороны. Но спускаться уже было можно. Снова первыми были все еще прикрытые невидимостью фальшивка и Кэти. Затем «Моя очередь». Довольно просторное, неярко освещенное помещение, наполовину заполненное двухъярусными койками. На некоторых лежали альтивы, но в основном аборигены группками стояли у стены, что-то тихо обсуждали. Скорее всего, сложившуюся ситуацию. На первый взгляд их тут было около пяти десятков. Затрудняюсь сказать, много это или мало, но, наверное, все-таки мало для довольно-таки большого комплекса. Статус бары у всех гласили «Альтив ученый» и в скобках имя с фамилией. Однако, кто из них нам нужен? Остальные партийцы спускались в дыру, но на нас все так же никто не обращал внимания. Чувствую себя бесплотным духом практически, тем более, что под прикрытием чар не издавал ни звука. «Надеюсь, кто-то знает, как получить нужную информацию, не устроив тут хаос раньше времени», — сообщил я в конференцию. «Лично я не представлял, с какой стороны браться за эту задачу». Возможно, стоит усыпить всех, а потом будить и допрашивать по одному? Стоит начать с того, что всех усыпить, подтвердил мою мысль спускающийся Гнатов. В отличие от большинства заклинаний современной земной магии, склонной к специализации, мое недавно приобретенное заклинание усыпления было универсальным, так что действовало и на альтивов, но, блин, слишком эффективно». Попавшие в зону действия аборигены с их сниженной устойчивостью к магии попадали как подрубленные, и, естественно, это не могло не привлечь внимание их соседей. Все, что я мог сделать, чтобы предотвратить возникновение хаоса, это поспешно применить заклинание снова. И снова. Но, ну, по крайней мере, приближение красных точек на автокарте Неви свет погас. Я моргнул и обнаружил, что желтые отметки пропали с автокарты. В следующий момент освещение вернулось, Но картина изменилась. Мы все еще находились в убежище. Вроде бы. Сейчас окружение выглядело так, словно мы в большей степени находимся на изнанке. Помещение с кроватями и бетонными стенами словно просвечивало сквозь пустоту изнанки, напоминая голограмму, как тогда, когда я столкнулся с Сонеуме. А затем появились красные точки. «Враги вокруг», — сообщил я для кина, не имеющего доступа к автокарте. «Щит и персональный барьер я подготовил перед спуском в убежище. Надеюсь, не снесут». «Активирую проклятие», — отозвался вместо него Дюссоль, и последовала серия небольших синеватых вспышек. Кажется, батарейки в оружии альтивов взорвались. Я понял, что вижу статус бары и нахмурился. Вместо имени надпись над головой невидимки гласила «Паладин 11 отдела». И справа круглый значок с изображением поднятого огненного меча. Что еще за хрень? В следующее мгновение паладин резко сблизился со мной, и мне стало не до отстраненных размышлений. От встречного удара веревками невидимка увернулся. Я все еще не видел его, но, кажется, он перекатился по полу, приближаясь ко мне, чтобы нанести удар по ногам. Я даже не успел додумать это, как удар высек искры из черной цепи, перехватившей атаку. Рядом что-то снова вспыхнуло поярче и с желтизной, и с коротким «Ха!» послышался звук удара дубины о пол изнанки. Затем еще одна вспышка, зеленая. Техника тентаклей демона. Атаковавший меня невидимка со скоростью, граничащей с телепортацией, разорвал дистанцию. Протянувшиеся с моих предплечий веревки изогнулись в сторону, перехватывая паладина, атакующего Джару. Этот оказался застигнут врасплох, однако его союзник немедленно перерубил мою веревки, разрушив технику и освободив товарища. А затем они оба присоединились к атаке на меня. Усыпление, тьма. Все, чего удалось добиться, того, что нападающие на долю секунды замешкались, увы, этого оказалось недостаточно, чтобы чего-то добиться. Мне, по крайней мере. Со стороны Дюсоля, в одного из невидимок ударил зеленый луч. Статус-бар, единственное, что я видел, отлетел в сторону, но фигура в доспехе тут же поднялась на ноги. О, невидимость сдохла. Радоваться этой маленькой победе, однако, было некогда. Все трое альтивов закружили вокруг меня, легко уклоняясь от моих веревок, и со всех сторон нанося свои удары, которые едва успевала блокировать, порвавшая мою рубашку Тахна. По крайней мере, она их видит. Больно! Совсем дерьмо, это был ее голос. Что у них за ножи такие, что могут тахну ранить? Использовать фокусировку ауры? Нет, это ослабит Куалону и усилит снаряжение противников. Те самые ножи в том числе. «Инвентарь! Техника тентакли демона! Техника тентакли демона! Техника тентакли демона!» Все три веревки, разделяясь на новые нити, ринулись к своим целям. Я чуть протянул руку, прикасаясь к одной из ячеек инвентаря. «Урфин, убей их!» Все трое паладинов в настоящий момент отступали и были сосредоточены на защите от моих веревок, и с их слаженной работой не стоит ожидать, что технике удастся их поймать. Даже добавление голема тут вряд ли сыграет переломную роль, однако это еще не все. Тьма, усыпление. Даже если их доспехи, и возможно не только они, обеспечивают поразительно высокую устойчивость к магии, иммунитета у них все же нет». Некую заминку мои чары обеспечивают, пусть даже всего на долю секунды, но когда на них давят в таком темпе, этого может хватить. Тем более барьер. Невидимая стена возникла за спинами отступающих паладинов. Один из них уперся спиной. Нет, каким-то образом вся троица ощутила препятствие и изменила направление движения, уходя в стороны. Тьма, усыпление. Автомат и пистолет Дюсоля были при мне, но слишком сильно двигать руками было проблемно, Немного сбило бы движение все еще активных техник, однако... Тахна! Конец цепи обернулся вокруг рукояти пистолета, поднимая его, и прикоснулся к спусковому крючку. Вспышка! Вспышка! Вспышка! Один из альтивов отлетел в сторону, и мой голем немедленно оказался рядом. Приглушенный звук клинка, пробивающего что-то твердое, а затем звуки разрубаемого металла и его удара о пол. В следующую секунду после того, как мой голем нанес удар, Техники тентакли-демона выдохлись, и ближайший паладин отсек ему руки. И ноги тоже. Однако мои руки были свободны, а дистанция не так уж велика. «На их ножах божественное благословение против врагов веры», — мелькнула чья-то мысль в конференции, и одновременно я открыл огонь из автомата, короткие очереди по три пули, двигаясь вперед. «Плюс техника тентакли-демона! Техника тентакли-демона!» «Есть попадание. Один из легковесящих невидимок отлетел и перестал быть невидимкой. Немедленно Тахна выстрелила из пистолета. Дважды. Второй выстрел попал в цель». «Похоже, их невидимость вырубается при получении удара», — сообщил я в конференцию. «Отвлекаться от своих противников, все трое из которых выстрел Тахны. Оба из которых еще были живы, я не мог, но информация — тоже форма координации действий. Еще три пули в враненого, пока его товарищ занят техникой». Он перекатился, попала только одна. Все еще жив. Еще очередь. Заряды в револьвере у Тахны закончились, а перезарядить его она не могла. Еще очередь. Остался еще один. Их доспехи прекрасно держат пули, но что насчет их собственного оружия? Тахна вернула разряженный чарострел мне на пояс и выхватила с другой стороны трофейный лазерный пистолет. Быстро освоилась, хоть и учил всего ничего. Противостоять одновременно веревкам, автомату и лазеру последний из строицы не смог. Еще секунду доспех сохранял ему жизнь, но и он имел свой предел – помочь остальным. Красных точек на автокарте осталось шесть. Четверо моих сопартийцев были тяжело ранены, что на ней же отражалось миганием их точек – Все шестеро паладинов потеряли невидимость и сейчас активно маневрировали, пытаясь обойти держащих оборону Гнатова Дюсоля и Сфено. Кин занимался ранеными, вокруг которых кружил целый рой духов и воплощений. Дюсоль вел непрерывный огонь из двух револьверов, не зная, что за трюк он использовал, но заряды у него не кончались. К сожалению, почти все его заклятия были прямолинейны и либо промахивались мимо целей, либо без заметного эффекта разбрызгивались о доспехе альтивов или о щиты, которыми были снаряжены двое паладинов и которые на вид совсем не мешали их мобильности. Гнатов бил прицельно, экономя ману, добавляя из автомата и стараясь работать вместе с французом. Его чары, кажется, предназначались не для нанесения урона, а для того, чтобы помешать противнику и подставить под удар вроде комков какой-то вязкой слизи о... Одна из таких атак достигла цели, на секунду прилепив ногу Альтива к полу, и этим немедленно воспользовалась сфену. Не знаю, где она их взяла. Дюссоль. Но в руках Горгоны находилась целая стопка плоских металлических топориков. Бросок и невезучего паладина просто унесло. На то, чтобы все это увидеть, ушло не больше секунды, а затем я выбрал свою цель. Цели. Три. Техники и автомат. К их чести, невзирая на напор с разных сторон, двое паладинов сумели избежать первой атаки, но третий тут же огреб еще один топор от Сфено, что сказалось нам нечувствительным рывком, едва не заставившим потерять равновесие. Дюсоль с Гнатовым тоже немедленно скорректировали огонь, и еще один паладин отправился в колесо реинкарнаций. «Четверо против четверых — это уже намного лучше», Проблема в том, что маны у Гнатова оставалось маловато. Его резервы изначально не были выдающимися. Да и патроны тоже не бесконечны. Однако воспользоваться этим аборигены не успели. Уменьшение численности противника позволяло сконцентрировать огонь. К тому же через несколько секунд к нам присоединился и закончивший с ранеными Кин. Мы явно имели дело с элитой, и я не могу не уважать их способности. Даже потеряв стрелковое оружие, они смогли дать тяжелый бой но без их гранат преимущество было у нас. Почему не было гранат, к слову? «Я истратил твои лечилки», — сообщил неопускающий револьверов Дюсоль. «Очень пригодились. Ножи этих паладинов, ну ты слышал в конференции». Я кивнул. «Божественное благословение. Это было неожиданно. Возможно, использовали некий артефакт, может быть, даже утянутый с нашей земли, но лучше рассчитывать на худшее. И почему разведка ничего не доложила?» «Ах да, мы же и есть разведка. Ха-ха. В любом случае». «У меня тоже эссенция почти закончилась», — сообщил я, вглядываясь в автокарту. Ого, есть один. На раз еще, может, и хватит, но только если ранение не очень тяжелое». «Я подошел ближе к альтиву, который был еще жив. Извини, чувак, но сейчас не та ситуация, когда можно оставить тебя в живых. Тем более, что меня больше беспокоят свои сопартийцы и их возможные ранения». Топор с фену проделал в доспехе дыру, так что веревка, касание смерти, и немного эссенции. Неприятная работа, безусловно, но совесть меня не мучит. Стадию рефлексирования как-то так плавно проскочил, что толком и не заметил. Однако теперь нужно дозаправить и остальных, прежде чем предпринимать какие-то дальнейшие действия. Сам я маны истратил немного, но вот Гнатов уже почти пуст. И, кстати, револьвер тоже нужно перезарядить. В этот раз Кин не стал выделываться, молча принял дозаправку и даже благодарно кивнул. К сожалению, восстановить ману всем было проблемно. Потратилась вся команда. А я хоть и могу быстро восстанавливать себе, но и у меня есть ограничения в виде объема желудка. Я не могу пить восстанавливалки неограниченно, как в каком-нибудь дьяблу. Остальные тоже не теряли времени. Джару занималась починкой брони тем, кто ее носил, Кин что-то делал со своими духами, Дюсоль помогал Сфену пристроить набор метательного оружия. «Автомат не починишь?» — по персональному каналу обратилась к эти «Кто-то из альтивов подпортил ее оружие. Вместе с ней самой, да». «К счастью, как ее саму починил Дюсоль, моим же заклинанием, так и автомат починила восстановление предмета. Оно восстанавливает и механизмы, лишь бы по размеру укладывались». В общем, команда спешно приводила себя в форму, когда Кин вдруг напрягся. В следующую секунду за ним последовали Игнатов с Дюсолем. «Уровень фона резко возрос», — сообщил воплотитель, — «и тут я увидел нечто. Нечто, похожее на лужу тускло-мерцающей ртути, хотя цветом оно было несколько светлее. Этот объект мерцал во тьме изнанки в паре десятков метров впереди. Статус бара над ним нет. Изучение». «Малое временное сопряжение», — сообщила возникшая панель, — «ведет в земля изнанка». «Искусственное сопряжение», — сообщил я. «Возможно, через него и просачивается мана, примерно как на острове. Внезапно рядом с лужей сопряжения возникла еще одна, поменьше, и тут же возникла мысль фальшивки. Вижу еще одно». Однако он смотрел в другую сторону, и там действительно появилось еще одно сопряжение. «Не нравится мне все это». Затем произошло еще что-то. Видел в каком-то фильме такой эффект. Пустая комната, и вдруг стены разбегаются в стороны. Сейчас произошло нечто похожее. Пространство вокруг вдруг растянулось. Определенно, некие метаморфозы с изнанкой все еще продолжаются, и не хотелось бы выяснять на личном опыте, к каким проблемам это может привести. Тем более сейчас у нас имелась куда более актуальная проблема. Столь же внезапно мы оказались окружены целой россыпью красных точек. Десяток, два, много. Не знаю, успел ли заметить их кто-то еще, но я после предыдущего боя среагировал, кажется, еще до того, как полностью осознал. Кэти, последний призыв. Архидемон, герцог Сала, сдал мне, Кэти и Снегурке разрешение каждому по разу призвать его. Дважды это уже очень помогало. И, похоже, сейчас снова ситуация для этого козыря. Если сработает. Герцог Салас, во исполнение обещания, вслух произнесла одержимое. Несколько лужиц ртути, которых стало еще больше, стремительно слились воедино, и мерцающее серебро фонтаном хлынуло вверх, создавая арку, из которой выплеснулась тьма, на фоне изнанки выделяющаяся непроглядностью. Тьма, поглотившая десятки лазерных лучей. На миг мне почудилось, что из этой тьмы выпал гуманоидный силуэт, осыпавшийся прахом. А затем эта волна черноты контратаковала. Кажется, она разделилась на отдельные участки, выстрелившие в сторону стрелков длинными тонкими выростами копьями. Во всяком случае, впечатление было такое. Множество красных точек немедленно угасло, но далеко не все. «Всем защита!» Кажется, одновременно крикнули мы с Гнатовым, и тут же последовал новый лазерный залп. К счастью, для нашей поспешно поднятой защиты противник сконцентрировался на... Кстати, ах, что это, собственно? Изучение. Амальгама тьмы. Имя мне — Легион как раз об этой магической технике одного из архидемонов Гуэтии. Временное соединение множества рядовых солдат армии архидемона в единую сущность, аморфный пластичный сгусток магической энергии и псевдомасы позволяет намного эффективнее использовать их слабые поодиночные силы. Эм, я точно не хотел бы служить в армии Салоса. Тем временем эта амальгама явно несла урон, Я был уверен, что попадания лазеров действительно выбивают из общей массы отдельные тела, хотя шкалы здоровья у этой хрени видно и не было. Красные точки тоже угасали, но не так массово, как при первой контратаке. По одному два, и их оставалось все еще много. Причем я даже не мог рассмотреть их статус бары. А нет, один мелькнул вдали, и тут же исчез. Скорее всего, Альтив погиб. «У вас в резерве был призыв армии Архидемона?» – осведомился фальшивка. «Круто, чуваки!» «Не совсем армии», — отозвался я. прошлые два раза Салас являлся лично, хотя вроде бы предоставлял всю работу своей армии. В любом случае, этого должно бы хватить для отражения текущей угрозы, и я не могу назвать решение воспользоваться этим призывом ошибочным. Угроза была достаточно высока, но все же жаль. Это был последний призыв, и неизвестно, с чем еще придется столкнуться. Хотя у меня остается еще один туз в рукаве. Не все лазерные лучи вышибали из амальгамы фигуры, составляющих ее солдат. Эта штука и защищалась тоже. Но все же непрерывный огонь явно был эффективен. Тем не менее численность альтивов таяла быстрее, чем объем демонической хрени. Красных точек становилось все меньше. И тут на автокарте возникла новая желтая, такая же, как и обозначающая амальгаму. Вернее, такого же цвета. Это было побольше. А вот соответствующий ей объект был несколько меньше, хоть верховое животное, на котором восседал этот всадник, и было весьма массивным, и весьма нестандартным для роли Маунта. Архидемон явился таки лично верхом на своем крокодиле. «Тебе нет смысла прятаться и не сбежать», — сообщил Салас, непонятно к кому обращаясь. «Все пути отсюда сейчас ведут лишь в мои владения». Вместо ответа в архидемона ударили лазерные лучи, но оказались остановлены невидимой стеной. А затем сверху на саласа обрушился огромный молот, молот, созданный из огня и света. Если это не магия, то я уж и не знаю, что это. Хотя, изучение. Молот Ланадра, используемая для атаки проявление божественной силы Ланадра, альтивского бога, ремесел. Все-таки у этих засранцев есть бог. И Саллас определенно об этом знал. Я нахмурился, но спешить с экстраполяциями не стал. Пока что еще ничего не понятно. В том числе и что будет в ближайшие секунды. Молот в несколько метров длиной упал на архидемона. Послышались хруст и звон, а затем одна из желтых точек исчезла. Салос принял удар на возникший на его руке треугольный щит. Молот разлетелся искрами и брызгами света. «Ты и сам должен бы понимать, что этого недостаточно», — вновь заметил он, обращаясь к отсутствующему собеседнику. «Кажется, знаю, к кому, но это снова лишь догадка. Пока что нам лучше сосредоточиться на защите и не высовываться». Остальные явно разделяли мою точку зрения, хотя озвучивать ее не стали даже в конференции. Похоже, все ощущали общую солидарность. «Ты прав, кто бы ты ни был», — на этот раз Салас все же получил ответ. И добавок откуда-то из тьмы изнанки возник говоривший, невысокий, тощий, как все альтивы, парень с бронзовой кожей и золотыми волосами, одетый в белый лабораторный халат, М -м -м, а на голове что-то вроде прибора ночного видения, и статус-бар, ожидаемо «Ланадр», «Бог ремесел» и «Наук». Я никогда не был силен в магии, в добавок очень давно не было практики, но попробовать стоило. «Ну, у меня еще будет время восстановить и усовершенствовать навыки». «Сильно в этом сомневаюсь», — ухмыльнулся архидемон, и крокодил стремительно рванулся вперед, распахивая пасть. Одновременно в свободной руке его всадника возник недлинный черный меч. Рывок остановился так же резко, как и произошел. Крокодил, как чуть раньше лазеры, врезался в невидимый барьер. «Пара секунд», — фыркнул Салас, замахиваясь мечом. «Больше и не надо», — отозвалось божество, и почти одновременно произошли две вещи. Откуда-то из тьмы, почти как прежде Ланадр, возник зеленоватый пушистый шар и метнулся в сторону Саласа, и долю секунды спустя пространство вокруг архидемона исказилось, словно концентрические волны на поверхности воды, множество волн, так много, что сквозь них почти невозможно ничего рассмотреть. А затем оттуда хлынул целый поток золотого сияния. Эссенции было, пожалуй, даже больше, чем из древа гемира, но хотя в первый момент она хлынула во все стороны, в следующую секунду стало очевидно, что что-то ее втягивает, а еще, что ее консистенция отличается от привычных мне мелких золотых искорок. Докатившаяся до меня часть потока состояла скорее из красноватых капель огня, сгустков, темно-золотого сияния. Они так же, как и обычно, втянулись в мои вещи и тело, и выскочила новая панель. «Доступна новая возможность. Архивы памяти в окне статуса». Я всего на полсекунды отвлекся на эту панель и ее закрытие, но этого оказалось достаточно, чтобы ситуация снова круто поменялась. Закрывавшая Бога от взгляда волна эссенции исхлынула, и он вновь оказался виден. На какую-то секунду». Я успел увидеть очень человеческое выражение удивления и обиды на его лице, а затем Ланадр, пронзенный мечом Саласа, тоже взорвался потоком золотого сияния. Однако тем, кто его убил, был незнакомый мне архидемон. Обнаженный мужчина, загорелый и бородатый, и статус-бар над его головой. Кронос, поверженный бог времени. Вновь до меня долетела лишь часть потока крупнозернистой эссенции, в этот раз ее в целом было, кажется, поменьше, И вновь появившаяся панель сообщила о пополнении архивов памяти, а затем сияние угасло, и перед нами вновь появился Кронос. Он же Зелюк Шарик. Пока я не верну себе свои силы, свидетели моего возвращения мне не нужны, задумчиво произнес он. Благодарю за помощь в моем освобождении, но вам придется умереть. Мой последний козырь: Система кармы! Мои напарники резко вскинули руки с оружием и свечением активируемых чар и замерли через долю секунды после того, как я прикоснулся к одной из строчек меню. А затем все замерло. Лишь передо мной зависли два окна. Активирован дар кармы – критический успех в предприятии. Активирован разделяемый эффект контракта – сопротивляемость божественной силе. Мир вновь отмер. Внезапный рывок с фену определенно был для божества неожиданностью. Увы, недостаточно, чтобы удар пришелся в полную силу, но достаточно, чтобы он не смог его полностью избежать, даже отдернувшись настолько быстро, как это сделал он. В тот же момент сорвался с места и я. Веревка выхватила Куалону с пояса Кэти, фокусировка ауры. От следующего удара горгоны божество уклонилось уже проще, он чрезвычайно быстр, или скорее «мы замедлены», Но все же недостаточно. Как и недостаточно той дистанции, что образовалась между нами. Меч на веревке обрушился на тело Бога. Да я Кратос. В последний момент Кронос выставил для защиты прозрачный диск, очень похожий на мой щит. Недостаточно эффективный. Пробивание барьеров. Критический успех. Брызги эссенции, и в следующий миг на меня из фену обрушился невидимый удар, отбросивший и снесший персональные барьеры. Хорошо, что я прикрыл им горгону чуть раньше. Одновременно тело бога окуталось призрачным голубым огнем, и этот покров пламени сорвался с его тела и ринулся к нам потоком огоньков. Я щелкнул пальцами. Заклинание реверса. Критический успех. Магическая атака изменила направление движения — Обрушившись на своего хозяина, и вдогонку синему огню блеснули ножи с пояса с фену. Те самые, с благословением местного бога. Видимо, с его смертью благословение не выдохлось, о чем сказали новые брызги эссенции. А затем в тело раненого и дезориентированного собственным заклинанием бога вновь вонзилась Куалона. «Вопль оглушил меня, эссенция выплеснулась струей». Смерть олимпийцам! выкрикнула Горгона, добавляя страдания моим ушам, и вновь бросилась на врага. Однако, хотя об этом и не было отдельного сообщения, определенно мой последний удар тоже был критическим. Прежде чем Сфено смогла добраться до Кроноса, тот практически взорвался потоком эссенции. Похоже, наружу вырвалось и то, что он захапал у саласа и Ланадра. Я буквально тонул в эссенции. Возможно, заплакал бы, будь ситуация поспокойней. Сколько эссенции пропадает зря.